По-видимому, понятие сущности вещи имело в виду те из ее свойств, которые нельзя изменить, чтобы она не перестала быть сама собой. Сократ может иногда быть счастлив, иногда печален, иногда здоров, иногда болен, поскольку эти его качества, свойства могут изменяться, причем он не перестанет быть Сократом, они не являются частью его сущности. Но, как предполагается сущность Сократа, то, что он человек, хотя пифагореец, который верит в переселение душ, этого не признает. В действительности вопрос о сущности – Есть вопрос о том, как употреблять слова. Мы употребляем одно и то же имя в различных случаях для довольно разнообразных явлений, которые рассматриваем как проявление одной и той же вещи или лица. Фактически, однако, это лишь создает удобство слова употребления. Сущность Сократа состоит тем самым из таких свойств, при отсутствии которых нельзя употреблять имя Сократ. Вопрос этот чисто лингвистический. Слово может иметь сущность, но вещь не может. Понятие субстанции, как и понятие сущности, это перенесение в область метафизики, того, что является лишь удобством словаупотребления. Описывая мир, мы находим удобным описывать какое-то количество случаев, как события из жизни Сократа, а другие случаи, как события из жизни мистера Смита. Это заставляет нас думать о Сократе или мистере Смите, как означающем что-то, что существует на протяжении целого ряда лет, и в некотором смысле является более прочным и реальным, чем те события, которые случаются с ним. Если Сократ болен, мы думаем, что в другое время он здоров, и тем самым бытие Сократа не зависит от его болезни. С другой стороны, болезнь требует, чтобы кто-то был болен. Но хотя Сократу нет необходимости быть больным, Все же что-нибудь должно с ним случаться, если он рассматривается как существующий, поэтому в действительности он не более прочен, чем те события, которые с ним происходят.